Ну, и получили ответ от товарища Сталина, что из Восточной Пруссии за последние полтора столет к нам трижды приходила война, причем два раза мировая и одна, закончившаяся с сожжением Москвы. Мы больше такого не хотим, и решили навеки ликвидировать этот бастион агрессии. Вопрос о передаче Восточной Пруссии Советскому Союзу был решен с правительством штрелина роммеля для которого это было условием его признания со стороны СССР, которая не требовала никакого плебисцита, не это является очень скромной компенсацией Советскому Союзу как стране, наиболее пострадавшей от гитлеровской агрессии. Да и немцев там осталось немного, Подавляющее большинство взрослого мужского населения полегло на фронтах, ну а тем из оставшихся, кто заморался активной службой в преступных фашистских организациях, предложили при отсутствии преступлений против граждан СССР суд или возможность выехать в ГДР или куда захотят с семьями. Подавляющее большинство выбрало второе. Тем же, кто был уличен в эксплуатации труда наших пленных, или угнанных гражданских при отсутствии смягчающих обстоятельств, была обеспечена трудотерапия на бодрящем сибирском воздухе. С конфискацией имущества семью тоже высылали в западном направлении, хотя, слышал, нашлись единичные немецкие декабристки, готовые следовать за мужем в сибирский мороз. В итоге в Восточной Пруссии остались либо левые, ускользнувшие от внимания гестапо, либо... В большинстве тихие обыватели не были, не состояли, не привлекались. Меньше всего желающих на свою голову проблем. Тем более, что нет причин на баррикады идти. Никто немцев вторым сортом не считает. Немецкий язык для местных нужд не запрещают. Вывески, уличные таблички, ценники в магазинах и прочее тому подобные двуязычные. Даже какие-то газеты на немецком выходят. И в Калининградском университете по-немецки читают предметы вроде «Истории германской философии», «Филологии», «Литературы». Забавно, что профессора на этих курсах в большинстве немцы, а студенты наши русские, поскольку туда едут учиться германисты со всего СССР. Ну и бонусом, что немцев в советскую армию не призывают, чем они даже недовольны. А уж а Польша там как и в Померании, где референдум проводился и закончился разгромной победой Германии. Никто не желает услышать, совершенно не уважая ни польскую нацию, ни польское государство, и открыто смеясь. Карикатуры и филетоны в местных газетах над воплями из Кракова, что именно в Прутии и Помидже впервые проявилось лицо польской нации и культуры. Аналогично и с Данциганом, который никогда прежде не был польским. В средние века населенный немцами он до самого раздела Речи Посполитой. В конце XVIII века входил в ее состав чисто формально, сохраняя независимость в своих делах. После Первой мировой войны Данцик тоже не принадлежал Польше, а считался вольным городом под протекторатом Лиги Наций. Польского там были лишь отдельные почты, и гарнизон военной пристани в Вестерплатте, которая Варшава выпросила у Лиги наций до постройки своего порта в Гдыне. До начала 1939 года население Данцинга состояло на 94% из немцев, и в дальнейшем их доля только увеличилась. Вы полагаете, они на пребесците в Польшу захотят? И насчет Галичины с Волынью. Польское правительство в 1944 году, еще сидевшее в Люблине, а не в Кракове, тогда же признало переход этих земель к СССР, за что еще в 1939-м проголосовало место население на выборах в западно и западно-белорусское народное собрание. Может быть, польские друзья сомневаются в выборе жителей этих мест Так общеизвестно, что западенцы из галицко волынской ссср при всех своих претензиях к москалям от поляков хотят еще меньше, а западные белорусы и полищуки после двоенной санации и террора карателей из АК в войну о перспективе возврата в Польшу отзываются исключительно высоким матерным штилем. Во Львове и другие города Галеции и Волынии И правда, живет немало поляков. Однако же сельскую местность населяет почти исключительно Галицукры. И как тогда Польша собирается присоединить эти города и управлять ими? СССР не может позволить, чтобы по его территории в весьма проблемной местности свободно шастали иностранные граждане. А строить для них охраняемые коридоры за чей счет будет это счастье? У СССР лишних денег нет. У Польши, судя по молчанию поляков на этот вопрос, тоже. Так что восточная граница Польши почти не изменилась. Полякам вернули перемышль, как и в той истории. Но Белосток, как я сказал уже, остался в составе Советской Белоруссии. И то за перемышль СССР взял район Сувалки, оказавшийся отрезанным от Польши территорией Восточной Пруссии, и окруженный со всех сторон нашими землями, а также Лемковщину, небольшую область на стыке границ Польши, Словакии, Галиции и Закарпатья, населенную прорусски настроенным православным народом, находящимся в весьма враждебных отношениях с поляками и галицаями. После проведенного среди лемков плебисцита в составе Русинско-Закарпатской АССР Появилась Лемковская автономная область. Правда, и Польша тоже получила пару анклавов на границе с Восточной Пруссией и Остром Денбургом. Но полякам этого было мало, тем более, что взамен пришлось согласиться на автономию Мазуров в районе одноименных озер, Курпов в пущах по реке Нарев, Белорусов в западном Полесье, Куявов на западе Польши между низовьев Вислы и Верховьем Варты, гурали в Татрах на границе с северо-западной Словакией и еще несколько помельче. Во всех этих автономиях сидели подготовленные в СССР учителя и другие специалисты из местных и усиленно развивали отдельное самосознание аборигенов. В Каракове скрипели зубами, но сделать ничего не могли, так как в этих автономиях Разместились у нашей базы, и советские товарищи внимательно следили, чтобы местных никто не обижал, за что те платили полной преданностью. Помимо селецкого плебисцита, случился скандал и на севере, с так называемым польским коридором. Эту неширокую полосу земли между восточным краем Помераний и западными границами Восточной Пруссии и Данцига ограниченную с юга Лингией между максимальным сближением немецкой границы в Восточной Пруссии и Померании. Антанта в 1919 году передала Польше, у которой в итоге появилось свое морское побережье, над Померании до Данцига, на западном берегу Данцигского залива, включая косу Хель. Поляки ударными темпами построили тут свой порт к Дыню, Но не прошло десятка лет, как злые фашики вымели панов с Балтийского побережья. Между прочим, одним из поводов для начала войны стал отказ Варшавы предоставить Германии экстерриториальную дорогу в Восточную Пруссию, по которой немецкие поезда и автотранспорт могли двигаться без досмотра и дозволения польских властей. Причем Гитлер тогда, сильно переоценивая польскую военную мощь, «Ну как же! 1920 год! Чудо на Висле!» Считал обеспечение этого коридора программой минимумом для Германии. И вот теперь встал вопрос, что с этими землями делать теперь? Большая часть коридора, а именно земли на границе с Померанигей, с анклавами по ту сторону границы, на побережье между немецкой границей и Косой Хель, а также южнее нее, были населены Кашубами, небольшим славянским народом, потомками древних балтийских славян. Поляки считали их частью польской нации, с чем Кашубы были не согласны. Большинство из них были лютеране, да и Кашубский язык не слишком похож на польский. Также, успев побывать под польской властью, два межвоенных десятилетия Кашубы нашли, что в старой Германской империи было как-то сытее и терпимее. А оттого в сентябре 1939-го встретили немецкую оккупацию абсолютно спокойно. И теперь возвращаться под поляков не хотели категорически, справедливо пасаясь карой за предательство. Да ведь угрозы из каракова изучали На стокгольмской конференции к Ашубам Предложили пребесцит с тремя вариантами. Присоединение к Польше. За это не проголосовал почти никто. Присоединение к СССР. Желающих немного. Советских порядков Кашубы все же опасались. И присоединение к Германии на особых условиях. За это Кашубы и проголосовали. По договору с СССР Кашубе, как бывшая польская, так и померанская анклава, Стали автономией в составе ГДР, по факту полунезависимым государством. За Берлином остались только внешняя политика, установление общих стандартов, охрана внешней границы и эмиссия денег. Все остальное власти Кашубии делали сами. Даже немецкой таможни там не было. Кашубия стала зоной свободной торговли. Не было там и немецких войск. Ввести в ГДР могла только во время войны и по согласованию с СССР, который обеспечивал внешнюю безопасность автономии. Также Кашубия, в случае нарушения ее особого статуса, имела право на самоопределение. Довольно были все, кроме поляков. Однако на этом польские унижения не закончились. В оставшейся части коридора Между Кашубией и Данцигом, одноименной бухтой и крайним западным выступом Восточной Пруссии, еще до войны проживало немало немцев, а в конце войны туда сбежались фольксдойчи чуть ли не со всей Польши. Польских войск и властей здесь не было, а под контролем советской армии немцы чувствовали себя в большей безопасности, чем под поляками». Немало было и польских протестантов, которые при немецкой оккупации считались привилегированными и приравнивались к фальсдойчам, что им припомнили поляки-католики после разгрома рейха. Да и местные поляки после оккупации 1939 года поспешили с полного одобрения местного гауляя Тароферстера и его покровителя Бормана, несмотря на протесты Гиммлера. Безуспешно жаловавшегося фюреру на фальшивую германизацию записаться в немцы, все кому это позволили, за исключением тех, кому не повезло иметь еврейскую кровь, или зарекомендовать себя до войны как польского интеллигента или патриота Польши. Их судьба была печальной. Местные немецкие власти еще до ухода вермахта, как и после прихода наших войск, выдавали беженцам соответствующие документы. Наши на это смотрели сквозь пальцы, когда дело касалось обычных людей, не имевших грехов против СССР. Разумеется, когда там состоялся плебисцит, почти все жители голосовали за то, чтобы жить в составе ГДР, которое таким образом получила границу с Советским Союзом. Так что хрен вам теперь, товарищи поляки! а не попытки мешать нам тянуть газовые трубы в Германию. Мечты сбываются, Газпром. Хе -хе. Поляки, конечно, страшно возмущались, даже больше, чем после Силезии, называя это грабежом и заявляя, что с жертвами фашистской агрессии и странами антигитровской коалиции так поступать нельзя. В ответ им напомнили Мюнхен и отказ пропустить наши войска, на помощь чехам совместной с Гитлером грабеж Чехословакии, а также неоднократные предложение Варшавы, Третьему рейху, о совместном походе против СССР. Последнее такое предложение польский министр иностранных дел Юзеф Бек сделал в Берлине весной 1939 года. И что такой союз не состоялся не по вине Польши. Если, конечно, не считать виной упертое жлобство и глупую самоуверенность тогдашних польских правителей в сочетании с неповерно завышенной амбицией. Да только потому, что Адольф решил, такой совместительный союзник ему и даром не нужен. Жизненное пространство для немецкой колонизации ценнее. Так что Польша выходит вовсе не жертвой гитлеровского бандита, а его шестеркой которую этот бандит после удачного совместного разбоя также решил убить и ограбить. Что до совместной войны с Гитлером, то до военной Польши хватило на месяц военных действий, по немецкой оценке на пару недель. Потом были незначительные эпизоды в составе английской армии, еще армия Андерса, которая на советско-немецкий фронт идти не пожелала, А в Африке за несколько часов сдалась Роммелю, еще до этого пытаясь перебежать к немцам в Иране и Ираке. Польские сопротивленцы, которые в лучшем случае просидели всю войну по домам, выжидая, когда их освободят, бравые Томми и Джи Ай, А в худшем отметились у немцев как каратели. И даже армию Берлинга, самую славную, без дураков, Страницы участия Польши во Второй мировой войне трудно отнести исключительно на счёт поляков. Если учесть, что большинство офицерского и значительная часть рядового состава в ней были граждане СССР, да и вообще Польша благодаря СССР получила обратную восточную часть Вартенуланда, созданная немцами провинция Рейха из западных районов оккупированной Польши по реке Варта, в районе Познани, с прилегающими землями Германии на западе. Южную часть Западной Пруссии, провинция созданная Гитлером в 1939-м между низовьем Вислы, Помераньей, Восточной Пруссией и Вартерландом на юге. А также присоединенные после оккупации к Восточной Пруссии земли от южной, восточно-прусской границы до Вислы и Нарева, недалеко от Варшавы, Причем на части этих земель у Германии были некоторые исторические права. В итоге, попытки поляков качать права, до ООН включительно, ничего им не дали. Хотя морской порт Польша сохранила, даже и не один. Кроме Гдыни, ей вернули городок Сопот, между Новым Польским портом и Данцигом. Правда, попасть оттуда в Польшу можно было только по территории ГДР. Немцы в отличие от довоенных поляков, не стали жлобствовать и согласились на свободный железнодорожный и автомобильный транзит между Польшей и ее портами по выделенному пути, охраняемому сплошными постами фолькс-жандаромерии. Но все ведь может измениться. Вздумай, Польша опять вести себя нехорошо. Еще паны получили небольшой кусок земли в устье Нагацкого рукава Вислы, на бывшей границе Данцига и восточной Пруссии, для строительства морского порта, в котором корабли из Балтики Моголи, заходя через залив Пилау, перегружаться на речные суда, которые затем везли груз вверх по Висле. Впрочем, ввозить и вывозить через эти порты поляки могут не так, чтобы много. Потеряв из-за немецких разрушений промышленные районы Лодзи, радома Варшавы, от которой груды битого щебня остались. Немцы при подавлении восстания даже канализационные коллекторы подорвали, закачивая туда горючий газ. И, как я сказал, здесь Сталин не дал по нам ни копейки, а не то, что в истории, где мы в 1952 году построили в польской столице дворец культуры и науки. Красивая высотка в стиле сталинского ампира похоже на здание МГУ, которое буйные паны после назовут памятником советской оккупации и станут сворить, сейчас снести или пока подождать. Ну так отстраивайтесь тогда сами. Кто вам, доктор? А что теперь лишь матка боска ченстоховска знает, когда Варшава станет пригодна для жилья, это исключительно ваши проблемы. Так что Польша теперь... Весьма бедная аграрно-сырьевая страна. Сами поляки признают, что от массовой безработицы и нищеты их спасают малолюдство после войны. Но все равно многие едут на заработки в Чехию, несмотря на холодные отношения польских верхов с Прагой. В ГДР, где после того, как в 51-м вытолкали обратно в Турцию, Египет и прочие ближневосточные Палестины, Большую часть турецко-арабских остарбайтеров. Ощущается нехватка неквалифицированной рабочей силы. Италию, где с ними конкурируют выходцы с юга. Но многие северные итальянцы так не любят мафиози, что предпочитают нанимать поляков. Финляндию, где тоже требуются работники на заводах и фермах, не отличающиеся высоким профессионализмом. финики Похоже, как и в той истории, извлекли урок из последних двух войн СССР, закончившихся для них урезанием территорий, еще более серьезным, чем тот раз, и решили, что торговать лучше, чем воевать. Сказалось и то, что Сталин на этот раз настоял на выдаче финских фашистов и военных преступников, подавляющее большинство которых решили этого не ждать и сдернули Швецию. Когда там проходили наши, кто-то с перепугу самоубился, кто-то попался, кого-то выдали шведы, остальные части затихарились батраками на дальних фермах и хуторах, но в основном бежали к немцам, в Южную Норвегию и Данию. После войны большинство убежало еще дальше. Впрочем, черт с ними. Главное, после этого драпа в Финляндии резко сократилось количество антисоветского элемента. Правительство Юха Паасикиви и сменившего его в 1951-м после избрания президентом вместо ушедшего в отставку Маннергейма Урхо Кекконена, в которое входят и коммунисты. Не то чтобы без них было нельзя, но горячие парни решили, что Сталину это будет приятно». Усиленно экспортирует в СССР, ГДР и другие страны советского блока, как и на Запад, сыры и другую молочку, джемы и прочее в том же духе. Мебель, карандаши, спички и иные дары финского леса, бумагу и все продукты из нее. Даже суда строят для нас, пока еще не суперлайнеры, но мелочь тоже полезна. И поляки там. Нужны на роль подай-принеси-убери. Но по сравнению с жизнью в Польше, и это хороший заработок. Краковская власть зарубичанам не мешает. Наоборот, поощрят выезд, все меньше рту в стране. В целом, с экономикой в Польше так себе, мягко говоря. Зато в политика у них есть некоторые успехи. Наличествует двухпартийная система, как в Англии и Америке. Ну, почти. Хотя понять, кто тут тори и рейбористы, или демократы и республиканцы, не так просто. С одной стороны, ПОРП, Польская Объединенная Рабочая Партия, созданная после объединения людовцев, польских коммунистов, под руководством Болеслава Берута и Владислава Гомуки и части армии Краевой, перешедшие на сторону СССР со своими лидерами Антонием Хрустцелем и Яном Мазуркевичем. Программа у них странная, смесь социализма с умеренным национализмом. Вместе с партией труда «Люди Ватикана» и еще несколькими католическими организациями, помельче входящие в фронт демократии Людовой, Народный демократический фронт, с другой уния працы «Союз труда» во главе с социалистом Эдуардом Осупко-Мравским, включающая социалистическую партию ППС в этой истории ближе к марксизму, чем ПОРП, в союзе с Крестьянской партией и Демократической партией, партией местных светских интеллигентов, близких к социал-демократии, а также организациями национальных и религиозных меньшинств, Больше этот альянс наполовину в шутку, наполовину всерьез называют союзом рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Большой разницы между ними нет, разве что Порп и ее католические союзники особо упирают на национальную идею и религиозную традицию. А социалисты и компания больше интересуются улучшением жизни рабочих, служащих, и других наемных работников, а также крестьян, тяготея к светскому государству и выступая против чрезмерного влияния церкви. Те и другие обвиняют друг друга в неспособности быстро поднять экономику, навести порядок в южных воеводствах, где, как я уже сказал, все еще тянется война с остатками бандеровщины и ока непримиримой, которые еще и друг с другом воюют, даже с большим ожесточением, чем с властью. Ну, прямо Африка какая-то, а не цей Европа. И в неумении наладить правильные отношения с Москвой, для чего Польша и не получила то, что ей положено, поимев взамен обидные щелчки по самолюбию от немцев и чехов. На первых послевоенных выборах в 1944 году Победили Порп с ФДЛ, премьером стал Хрустель, а в 1949-м их сменило в правительстве Уния-Праци с Осуп Камаравским в премьерском кресле. В 1954-м Порп с союзниками вернулась к власти, правительство возглавил Гомулка. При этом как-то так случилось, что пока в правительстве были одни, Должность главы государства занимали их оппоненты. Сначала социалист Циранкевич, затем Берут и Спорб, а так радикальных коммунистических преобразований в Польше не замечено Национализировали собственность немцев и их пособников, что уцелело после немецкой оккупации, а также тех, кто после войны был осужден за терроризм и бандитизм. Как и в других странах, СССР взял под контроль через Московско-Польский банк местные финансы, но ну, было бы что брать. Поделили панскую землю между крестьянами, но коллективизация добровольная идет туго, и государство просто не имеет средств, чтобы предложить земледельцам какие-то реальные плюшки. Чуть ли не самой выгодной работой в Польше считается обслуживание советских военных баз находящихся в основном в автономиях и на путях, ведущих в ГДР. В окрестностях этих баз за призывы к уходу русских оккупантов местные бьют призывателям морду. «Ты что ли, горлопан, мою семью кормить будешь?» Вообще в этой истории поголовье русофобов и антисоветчиков в Польше сильно сократилось, и немцы постарались, пустив под нож наиболее враждебной категории шляхту, интеллигенцию, и духовенство. И наши тоже неплохо прорядили враждебную часть аковцев к востоку от Вислы. После войны добавила место власть, выкуривая врагов из леса с помощью крестьян. А на освободившиеся места пришли выходцы из низов, получившие образование, в том числе в СССР, настроенные совсем иначе. В церковных кругах тоже произошли перемены. Ватикан, думаю, договорившись с Москвой и польской властью, на освободившиеся церковные должности поставил ксендов и прилатов из Словении, Чехии, Словакии, настроенных к СССР дружелюбно или хотя бы нейтрально. Им на смену поспешно обучали в семинариях будущих священников из парней христианского и рабочего происхождения, которое на мир смотрели уже не так, как к сензе до военной выпечки. Последних, по большей части, постепенно перевели за океан, в Южную и Северную Америку, Австралию, туда, где были польские диаспоры. Рухнула и раздута Геббельсом Катынская афера. Из предоставленных ГДР документов, которые не успели уничтожить, стало известно что польских офицеров там расстреляли немцы осенью 1941 года, не желая кормить попавших в их руки пленных ундерменшей. Это подтвердилось уликами, найденными на месте захоронений Международной следственной комиссией, работавшей после освобождения Смоленщины. Так что теперь под Катынью стоит скромный памятник, полякам-жертвам гитлеровского фашизма. Зато в Москве вспомнили о пленных красноармейцах, зверски убитых пилсутчиками в 1920-21 годах. Даже искали виновных. Они ведь могут быть живы. Кого-то даже нашли и осудили. Конечно, поляки вовсе не прониклись дружескими чувствами к России, но и вера их в добрый Запад после Варшавы сильно поубавилась где и на Западе репутация Польши порядком испорчена. После появившихся откуда-то в западной прессе хорошо задокументированных материалов об уничтожении поляками евреев, которых нередко убивали соседи, а не немцы, во время войны и после нее, последние погромы случились в 1946, как и в нашей истории. Так что последние выжившие евреи были выдавлены из Польши к концу сороковых. Об охоте на евреев, бежавших из лагерей гетто, причем как мирного населения, так и многих партизан. Об участии поляков в карательных операциях немцев на кресах у сходних. О сотрудничестве весьма значительной части польского подполья с гестапо и другими столь же малопочтенными для нынешнего мира немецкими конторами, то свентокшистской бригаде, польские эсэсовцы, воевавшей за Гитлера до конца войны. А это обвинение было очень серьезным. Даже в нашей истории иметь дело с нацистами, а тем более мараться в их преступлениях, считалось не комильфо. Но здесь, после гитлеровских сатанинских обрядов, эсэсовских жертвоприношений, разгрома Ватикана и террора против церкви, священников и верующих, враждебность к фашизму даже на Западе усилилась в разы, если не на порядок, и даже холодная война пока не смогла это переломить. Запад фашистов, конечно, используют, но стараются не светить, да и фашики, кроме совсем уж замаранных, на которых клеймо негде ставить, Косят теперь под демократов, умеренных консерваторов, христиан, протестантского толка. У РКЦ и православных с ними разговор короткий. Национально-освободительных борцов против коммунизма, ну и прочее в том же духе. Так что сенсация была грандиозная, и скандал очень громким. Причем повторялся он не один раз. И в итоге Польша считается на Западе самой антиеврейской страной со времен конца Третьего Рейха, где-то вровень с арабскими государствами. Еврейские СМИ и организации Запада, которые к СССР относятся куда спокойнее, чем в той истории, не было дела врачей, не совсем надежных из этой братьи, просто перевели в другие места. Не было дела еврейского антифашистского комитета, который благополучно развалился в 46-м, вместе с театром «Госсет», после того, как и Михайловс и компания насмерть перегрызлись между собой по разным личным и прочим поводам. Сам метр после этого свалил в землю обетованную, да и не он один. Полина Жемчужина, бывшая жена Молотова, тоже отправилась тем же путем, после того, как Вячеслав Михайлович сорок седьмом без особого шума и скандала развелся с ней, устав врагах, наставляемых ему с каким-то казановой из филармонии. Да и сам Израиль, благодаря драматическим военным событиям, практически воссозданный из пепла нашими войсками, пришедшими в Палестину в 1944, стал гораздо ближе к СССР, чем к Пиндосом и наглым Начали всячески травить Польшу и поляков. Думаю, не сделать теперь Бжезынский такую карьеру за океаном, срывая все попытки Кракова и Запада наладить какие-то контакты экономические, политические, гуманитарные, даже научные. Поляки на это крайне обижаются и тоже не выбирают выражений, разоблачая сионистский заговор и нападки сионистов на Польшу. Так что свара не затихает. В общем, хотя ситуация в Польше хуже, чем в любой другой просоветской стране Европы, она все же отличается в лучшую сторону от того, что было там. И Москва контролирует ситуацию намного лучше. Да и полякам с такими проблемами на западном направлении, кроме Кремля, никуда больше здоровья не остается. Или все же остается... Святое место врага России пусто не бывает. Только бандеровцев запинали, кто-то другой уже влез». тамара корнеева стажёр инквизиции да что же я делаю не так что он меня даже не замечает или любезничать готов со всякими мимо проходящими красивой надо быть раз одеваться со вкусом давай быть душой не мещанкой а за скорую победу коммунизма 3 вроде все у меня на лицо чего не хватает как вспомню о том, как он меня на руках нес. Вот хотела бы снова раненой оказаться и в госпиталь, чтобы это снова пережить. Четвертое. Сделать что-то такое, чтобы в заслугу, в идеале, чтобы еще и наградили. Но это мечта... Вот я и стараюсь, чтобы стать лучшей. Самой-самой лучшей из всех девчонок. Конечно, с самой Анной Петровной мне не сравнится... «Как и Солючи есть в Смоленцевой?» «Так ведь войны сейчас и нет. Ну где себя проявить?» «А вот разоблачить бы заговор, как Анна Петровна в Киеве, или поймать американского шпиона, как Валентин Георгиевич рассказывал, у него на Севмаше было». «Ненавижу гадов. Отец у меня в 43-м погиб под Варшавой, а мать фашистские оккупанты убили. Гитлера разбили и повесили». Так теперь американский империализм нам жить не дает. И вот уверена, что если бы все наши враги исчезли, у нас бы уже коммунизм настал. Филиал русской итальянской моды, это громко сказано. Похоже на то, что в Москве, лишь в Ленинграде пока есть. но ну, в десятке других городов, в Горьком, Казани, Киеве, Одессе, Свердловске, Новосибирске, даже в Харбине, как пункты приема заказов. Теперь и во Львове будет так. Место нам выделили в Доме культуры на улице Ленина, на первом этаже. Фойе, где хватит места для гардероба и кассы. Демонстрационный зал с кабинками для переодевания и комната для конторы с маленькой кухней и санузлом. Развешаны фотографии, расставлены манекены и образцы на вешалках. Обычно мы не работаем с готовой одеждой, но тут случай особый Заготовили заранее какое-то количество самых популярных моделей, наиболее частых размеров. Ну и, конечно, аксессуары, шляпки, перчатки, зонтики, сумочки, обувь. Даже наглядную агитацию предусмотрели. Рисунки, карикатуры, вроде на первой картинке рабочий Ваня Самодуров орет на жену. Зачем тебе наряжаться? Для кого? В дом лучше копейку неси. А на второй этаже парочка на бульваре, воскресный день. Все парни вокруг с нарядами красавицами. Один Ваня с замухрышкой в отрепьях. Ну и отдельно в траурной рамке фото погибших студентов. Были по всему Львову развешаны еще месяц назад. Сейчас уже в большинстве сняли. Но нам ведь надо зацепить, кто внимание обратит. Церемония открытия была торжественной присутствией самого первого секретаря. Небольшого числа лиц рангом ниже. И статья в «Львовской правде» была так, что интерес публики нам обеспечили. В первый же день к нам толпой повалили жены важных товарищей, желающие одеться, как и в Москве. Мне пришлось, мило улыбаясь, вести светскую беседу, как какой-нибудь леди или мисс. Выберите модель из каталога или из представленных готовых. «Выслушайте мой совет. Да, это вам пойдет. Или же нет. Лучше вот это. Если вы согласны, то сейчас моя помощница снимет с вас мерку, после чего ваш заказ будет передан в Москву. Не письмом, а по телеграфу. Номер заказа, код товара, параметры клиентки. И наши мастера изготовят в течение трех дней и пришлют сюда». «Если желаете доплатить за срочность, то даже авиапочтой вот здесь распишитесь, получите квитанцию, деньги в кассу при получении заказа». При этом нам троим приходилось записывая, еще и сплетни выслушивать, и запомнить, и сопоставить между собой, хотя в соседней комнате был спрятан магнитофон, и после вечером я делала записи на бумаге, составляя сетевой график как нас учили, кто с кем, когда и по какому вопросу был связан и что мог знать. Поскольку ценная информация может прийти из самых неожиданных источников и подтверждение тому история, о которой нам рассказала сама Анна Петровна Лазарева, что произошло в ГДР несколько лет назад, послевоенной германия была не самым спокойным местом. Но, ну, как часто бывает, во время беды развелось большое число уголовников. И вот, в некоем округе случилась целая серия дерзких краж, гравежей и разбойных нападений. Причем преступники в масках проявляли поразительную осведомленность касаемо наличия денег, а также запоров, сигнализаций и даже полицейских мер – Несколько засад на живца не дали результата. Такая информированность вызвала предположение о наличии у злодеев агентурной сети, например, остатков Вервольфа или им подобных. Выглядело реальным, что нацистские недобитки, мечтающие о реванше, а теперь пребывающие на подхвате у американской разведки, пытаются поправить свои финансовые дела, готовясь к какой-то акции. Да и тайная деятельность всегда требует денег. И потому дело перешло от уголовной полиции к штази В итоге же выяснилось, что преступники не имели никакого отношения к Вервольфам, Тоттенкомфам и прочим недобитым, и даже к профессиональным уголовникам. Поскольку главарем банды оказался вовсе незакоренелый закоренелый вор и бандит, а уважаемый герр, дамский парикмахер, Самый известный в округе. Я знал, что женщины любят болтать. Слова Гера Рудинский, главы штази. Но что почтенные фрау и милые фройлены, сидя в кресле парикмахера, легко могут выложить то, что не рассказали бы ни мужу, ни родственникам, ни лучшей подруге, это было новостью даже для меня, начинавшего службу еще в полиции Кайзеррайха. Исходно. Парикмахер был законопослушным обывателем, имея помимо мастерства, обеспечившему ему обширную клиентуру, еще один ценный капитал, обаяние и хорошо подвешенный язык. По показаниям свидетельниц, был очень интересным собеседником и, наверное, неплохим психологом. Затем он понял, что, имеет уникальную по объему и свежести информацию, Ведь среди его клиентуры были жены, дочери, иные родственницы, да просто знакомые и любовницы всего местного общества, и коммерсантов, и полицейских. А время было бедное, денег не хватало, хотя и заработок был неплох. Но хотелось еще, так почему бы не воспользоваться сведениями в своих целях? Привлек своего племянника, слесаря, специалиста по замкам, и его приятеля, телефонист за токсигнализации. Да были оружие, и эта троица успела натворить таких дел, что заботилась даже наша служба, для чего это немецкие товарищи не могут или не желают ловить недобитых фашистов. Анна Петровна, которая рассказала нам эту историю, как раз и была представителем от партийного контроля в числе тех, кто летали в Берлин, чтобы разобраться в ситуации. И, кстати, Попутно вытянули там кого-то из гросс -Дойчленда. Это такая нацистская мразь, что даже СС считали ниже себя. Вот уж, наверное, эти твари, приставленных к стенке, проклинали злосчастного парикомахера, привлекшего внимание штази заодно и к их персонам. Ну, а Анна Петровна после показывала нам личный подарок гера Рудинский. Набор шляпных булавок. Вроде безобидная принадлежность для удержания шляпки на голове в ветреную погоду. И в то же время миниатюрные кинжальщики золингены. Оружие последнего шанса, которое Анне Петровне после однажды жизнь спасло. Так и за невинными сплетями может быть обнаружена опасность. Никто не станет говорить прямо о чем-то недозволенном. Но ведь даже в разведке, как нас учили... Большая часть сведений добываются из анализа, совсем не секретных источников. Однако я не видела никаких признаков заговора среди местной власти Понятно, что никто не сказал бы открыто, но присутствовала бы тревога, неуверенность, беспокойство вместе с чувством своей избранности, знания того, что не знают другие. Ну, так нас учили по психологии, как на косвенных замечать чужую игру. А этого я не усмотрела ни у кого из посетительниц, которые должны были заметить соответствующие признаки у своих мужей. Но на второй день случилось. Это вам, продавщица, нужна? В газете писали. Девица лет двадцати пяти, вульгарно накрашена. На легкий макияж приветствую, но ярко-красные вампирские губы — это явный моветон. Одета безвкусно. Ну, кто же в одном наряде соединяет несколько разных цветовых доминант? И фасон неудачный, ноги коротковаты, туловище длинное. Тут категорически не идет юбка, обтягивающая бедра. А смотрелась бы или наша привычная юбка-креш, пусть даже не солнце, но чтобы талию завысить. Или трапеции, чтобы где ноги начинаются и совсем скрыть. Двигаться с грацией бегемота – Учили нас у любого нового человека пластику оценивать на предмет, насколько он опасен в рукопашной. Ну, конечно, от этой особы ничего такого не жду, но привычка. Верно, объявление в газете о найме персонала в нашу русско-итальянскую моду было, но не терплю хамства, чтобы мне говорили «Эй!». И вежливо послала бы я эту особу выйти вон, но, по счастью, успела заметить взгляд» которая она бросила на портреты в черных рамках и тихо произнесла что-то презрительное, то есть они или кто-то из них были ей знакомы вспоминаю, чем у нас учили на курсе психологии, показная наглость в поведении и внешности часто говорит не о реальной силе уж это точно не тот случай а о собственной неуверенности и желании выглядеть сильнее, чем есть. В то же время эта неуверенность, не пришибленная, а агрессивная, обида на весь мир, что «мне не додали». А такие обиженные, во-первых, зорко следят за всеми, кто более успешен и удачлив. А во-вторых, нуждаясь в моральной поддержке, запросто могут высказать все замеченное даже случайному знакомому. То есть... При всей неприятности они хорошие наблюдатели и свидетели. Особенно, если с ними беседовать ненавязчиво, соглашаясь с их мнением, как Валентин Георгиевич однажды пел под гитару песня незнакомая, но слова запомнились про «Кому-то там не нужен нож». «Да, продавщица нам нужна. Проходите, присаживайтесь. Позвольте ваш паспорт и трудовую, если есть на руках». «Звать особую Евгения Курица». Вот случай, когда фамилия к человеку удивительно подходит. А можно я буду зваться Божена? Ну, чтобы по-европейски, культурно. Но вы, как европейка, должны понять. А при тут это? Если мы с итальянской модой работаем... Кстати, итальянская, она и не больше, чем советская. Что у нас сегодня в Москве на показ, завтра время носить будут? Это вовсе не значит что мы более европейцы, чем советские люди. Но промолчу, если желаю от этой дуры информацию получить. Простите, а вы когда-нибудь работали с модным товаром? Будьте спокойны. Я в своем селе возле рынка росла, где мамка торговала. Отец как с войны пришел, пил все время и буйный делался, особенно по ночам, когда ему кошмары снились. Нас с мамкой бил, выгонял на мороз. Ну, а его с работы-то гнали. Так что все хозяйство было на мамке и на мне. Позапрошлым году отец от водки помер, наконец. А мамка собрала сколько могла и меня в город отправила в люди выйти. А то в селе без просвет совсем. Я хорошее место искала. Секретарши к большому начальнику. Один раз даже взяли, но выгнали через неделю. Ну, конечно, городскую лучше взять чтобы уже с манерами. А хочется удачу за хвост ухватить. Вот буду модные вещи продавать, сама оденусь, как картинка, тогда меня хоть начальник, хоть офицер замуж возьмет. Приеду я в родное село Старокурлево, это под Житомиром, в гости, конечно, не насовсем. Мамке покажусь, если она жива еще будет. А главное зависеть совсем. Накося, выкуси, чтобы упали и не встали. «Скажите, Бажена, а вы учиться поступить не пробовали? Ну, если вы приехали не в Житомир и даже не в Киев, а во Львов, европейский город с университетом, едва ли не старше Москвы, тогда бы вы точно нашли место в соответствии с вашими способностями, а стать инженером, врачом, учительницей, наверное, почетнее, чем продавщицей модных товаров». «Нет уж, спасибо, не хочу». В любовь подалась, потому что уже Европа и столица республики, и народу больше. А пять лет зубрить, да чтобы еще после по распределению послали куда-нибудь в Сибирь, такого не надо. Вот кажется мне, удача рядом ходит, только прыгни и поймай за хвост, а дальше будешь как сыр в масле кататься. Жить, как графиня-герцогиня во Франции, мушлетерских времен, чтоб во дворце пирожные на завтрак и дуэли ради моего взгляда. А можно у меня псевдоним будет вместо фамилии? Не курица, ну, слишком уж по-простецки, а Врынская, божена Врынская. Звучит ведь, как в кино. Вот дура эта Каренина, что Вронского не окрутила. Уж я бы на ее месте с ее инвентарем. Я тогда же однажды в заводской многотиражке подписалась так мне выговор за буржуазное разожжение. Ну, пусть тогда не вронская а в Рынское, тем более, что я у Рынка росла. А замуж выйду, фамилию сменю. Дура ты, дура. Хотя вслух о том не скажу. Знала бы ты, что закон сохранения не только в физике есть, но и, чтобы от себя что-то получить, необходимо в себя вложиться. И вот, казалось бы, зачем Анне Петровне учеба, когда она и так уже инструктор ЦК КПСС с властью и положением почти как у министра. Не муж у нее, сами знаете кто. На работу настоящей секретаршей и помощницы приходилось мне этим заниматься, у Лючи и а какое-то время тогда же у самой Анны Петровны. Это труд иногда похуже, чем у станка. Все текущие дела не только знать хорошо, но и быстро решать, командира не перегружая. И даже в твоей любимой мушкетерской Франции, вот слышал я, как Лючия пересказывала прочитанный роман про какую-то Анжелику, тогда же там какой-то графини чтобы просто живой остаться при королевском дворе, надо было иметь и ум, и характер. Дур хватало лишь на функцию королевской подстилки. Вот услышала бы от тебя, да, я такая пока, но я научиться хочу». И искренне бы тебе помогла в этом. Нас учили, что это при коммунизме основное право человека. Самому стремиться лучше стать. Ну а раз ты хочешь, чтобы все сразу и без труда, то не обижайся. Ну на что ты такая годишься, кроме как использовать и выбросить вон? По твоей трудовой книжке нигде ты долго не задерживалась. Подсобница, продавщица, велитерша в кино, санитарка. Снова продавщица, уборщица, и даже оттуда выгнали месяц назад. — Скажите, бажена едва не произнесла буженина. — А вы многих студентов знали, что говорите такое? Образование ведь всегда полезно. — Да козлы они все. Этот Барков, снова взгляд в сторону портретов, на меня, как на пустое место... А уж я к нему с таким обхождением. Его дружок Степка Аксенов, тот вообще псих недоделанный. А Машка Кузьменко, его подружка, та совсем с тараканами в голове, в прошлом году по улице в общаге прошлась, в чем мать родила. Вот срамота и бесстыдство. То ли пьяная, то ли на голову больная. Остальных не знаю. Но тоже, наверное, одного поля ягоды. Вот любопытно, И где же санитарка, подсобница, уборщица могла пересечься с сыном третьего секретаря? В СССР благородий нет, но все же круг общения слишком разный. И дело тут даже не в семьях, а в уровне культуры и образования. Была бы ты студенткой, все стыковалось бы вполне. И общие интересы должны быть, близость по духу, а то, представляю, как ты к Баркову, а он от тебя... «А отчего Аксенов? Псих и недоделанный?» «На вы разве не знаете? <смех> Он в политех из медицинского перешел, с химико-биологического факультета. Но друзей там у него была куча. Я его знал еще, когда санитаркой работала. Он меня с Мишкой Барковым и свел. Хотя и заработок обеспечил, и на том спасибо. Спаршивая в псины хоть шерсти клок». «Башина, а вы разве сейчас работаете?» В трудовой книжке запись об увольнении. Так насчет разовых это не обязательно, а у меня они регулярно. У них там наука, опыты, и... тебе вколют что-то или таблетку дадут и смотрят, или анализы. А мне что, на здоровье не жалуюсь пока, а денежки за это платят. Не слишком много, но на самый мизер жить хватает. Ой, Бажена, а это не опасно? Ну, в смысле, никакой заразы от этого окружающим нет? Чуть отодвигай в сторону. Да вы что! Эти многие студентов подрабатывают, и не слышно, чтобы кто-то заболел. А то куда меня Аксенов подрядил? У Шляхтича, который психиатр. Тогда он вообще никакой заразы быть не может. где это видно, чтобы головные болезни и заразы передавались. Но я на ум и память пока не жалуюсь. Да ведь все официально и открыто. А не прости, господи, как тайный аборт. Нас всех заверили, что это совершенно безопасно, а деньги платят заметно больше, чем за прочие опыты. И интересно, а отчего шляхтич? Да Беликовский, что в психушке работают. Хвастался по пьянке, что его предки за одним столом сидели с польским королем ежей каким-то. Тоже козел, и уж простите, импотент. А сестрица у него глупая и подлая фифа. Львова ей мало, хочет в МГУ. Батя сказал бы, эх, не додавили таких в двадцатом. Простите за любопытство, божена. А остальных студентов? Мой взгляд на доску с черными рамками, вы не знали? Их случайно не было среди тех, кто на опыты ходил? «Не знаю, не видела. Может, и были. Меня ж к пану Бельковскому Степка свел. Лекарства давали мне одной. Может, и другие ходили так же». «А что за опыты, Бажена? Извините за мое любопытство еще раз, но никогда не имела отношения к медицине. Это, наверное, жутко интересно. Вас на койку кладут, датчиками облепляют, тут же приборы, стрелки на циферблатах, как в фантастическом кино» про полет на Венеру, где космолетчиков подбирали. «Да вы что! Гораздо проще!» «Мне какой-то сироп давали с ложечки, такая жидкость синего цвета». «А после просили подробно рассказать, что чувствую, что вижу». «Время измеряли, снова спрашивали, только не видела я ничего такого, а чувство было как от вина, отвязность такая, веселье, свобода». От ложечки, как от полного стакана, и никакого похмелья после. Кажется, что сам черт тебе не брат, и море по колено. Иногда же сразу спать хотелось, или вообще не было ничего. Ну вот, не помню. И за такое сто пятьдесят рублей. Ой, а я шло давала, не рассказывать. Но ведь там ничего такого нет. И Степка говорил, там открытие какое-то ждут, чтобы сделать счастливыми тех, кто несчастлив может если моему ботянет такое дали бы он и пить бы не стал ну может быть покажи интереса что с тобой делать может и правда взять на несколько дней или недель пока наша миссия не завершится на должность впадай принеси но вот это твори мне обеднеет ну а после извини но нам образованные нужны и со вкусом а я вечером сразу к валентину георгиевичу Со всей этой информацией надеялась, что он мне благодарность объявит, и мы вечер вместе проведем, а он выслушал, сказал спасибо, и все. Ну что мне героического совершить, чтобы он меня заметил?